Глава 14. 12 лет от роду Дон уже был взрослым. Невысокий, смуглокожий, ладный, он жил в Корлеоне, своеобразной сицилийской деревне, напоминающей своим видом мавританское поселение. Индричон был Витто Андолини. Но однажды нагрянули чужие люди. Они убили его отца, а теперь собирались прикончить сына. И тогда мать отослала подростка к друзьям в Америку. И здесь, на этой новой земле, Вито взял себе другое имя. Он назвался Корлеоне, в знак того, что не прервали нити связывающие его с родной деревней. то было одно из редких проявлений чувствительности, какие он себе позволил на своем веку. Мазье на Сицилии представляло собой на заре столетия как бы второе правительство, во много раз превосходящее своей властью законное правительство В Риме. Отец Вито оказался втянут в жестокую распри с односельчанином. Тот пошел со своей обидой к мафии. Андолини не пожелал покориться и на глазах у жителей деревни убил в драке главаря местной мафии. Через неделю его нашли мёртвым. Бездыханное тело, искормленное выстрелами и изобрязов, в лупар. А через месяц после того, как его похоронили, вооружённые люди из мафии явились выведывать, где находится двенадцатилетний Виту. Они рассудили, что слишком близко тот день, когда мальчик возмужает и чего доброго примётся мстить за убитого отца. Вито спрятали у родных и переправили в Америку. Там его приютила чита Аббандандо. Их сыну Дженко суждено было стать со временем советником консиглиори. у Дона Корлеоне. Юный Вито поступил работать в бакалейную лавку Аббандандо на 9-й авеню, примёхонько вадской кухни в адской кухне, районе ньюёрской бедноты. В 18 лет Вито женился на итальянской девчушке, только что приехавшей с Сицилии. Ей было всего 16, но стряпать, вести хозяйство она умела великолепно. Молодые сняли квартирку на 10-й авеню, неподалёку от 35-й улицы, всего за несколько кварталов от лавки, где работал Витто. И на третий год Господь послал им первенца Сантино, которого мальчишки его товарищи за беззаветную привязанность к отцу единодушно прозвали Сонни, сынок. Жил по соседству с ними человек по имени Фалуччи, итальянец тяжеловесного сложения и устрашающей наружности, щеголявший в светлых дорогих костюмах и мягкой кремовой шляпе. Говорили, что он состоит членом одного из ответвлений мафии, банды Чёрной рука, которая, угрожая кровавой расправой, вымогала деньги у лавочников и мирных обывателей. Правда, народ в той части города оселился больше отчаянный и тоже скорый на расправу. Поэтому угрозы с верепового фануччи оказывали действие разве что на пожилых и бездетных, за которых никому было вступиться. Кой кто из лавочников в спокойствии ради откупался от фануччи пустяковым сдоем. Недовольствуясь этим, он нарывил, как стервятник урвать часть добычи у своего же брата-жулика О пройдох, сбывающих из-под полы итальянские лотерейные билеты, содержатели мелких притонов, собиравших у себя на квартире любителей азартных игр, платили ему необременительную дань, и бакалейная лавка Аббандандо, как-тому не противился безусый Дженко, который твердил отцу, что может отвадить фануччи от их порога. Отец всякий раз запрещал Вито наблюдал за происходящим спокойно, с таким ощущением, что это его не касается. Случилось так, что на фанучье, на поле однажды трое молодых ребят и располосовали ему горло от уха до уха. Убить не убили, рана оказалась не глубокой, но нагнали страху да и крови, выпустили порядочно. Недели через две Того из них, чья рука нанесла удар ножом, кто-то застрелил. Двух других фануччи, получив от их родителей отступного, согласился не трогать. После этого случая поборы возросли, а владельцы подпольных и горных домов были вынуждены принимать фануччи в долю. И по-прежнему Вито Корлеоне держался в стороне от событий. услышал и тот час выкинул из головы. В годы Первой мировой войны, когда свозом оливкового масла стало туго, Фануччи вошел компаньоном в бакалейное дело абандандо, снабжая лавку не только оливковым маслом, но и также итальянской солями, сырами различных сортов, ветчиной. Очень скоро он пристроил в лавку своего племянника, и Вито Корлеоне оказался без работы. К тому времени у него родился второй сын, Фредерико, и Вито приходилось кормить четыре рта. До сих пор это был степенный, очень уравновешенный молодой человек, предпочитающий держать свои мысли при себе. Все он владелец магазина Дженко Аббандандо был его закадычным другом и Вито неожиданно для него и для себя укорил его за поступок отца. Сгорая со стыда, Дженко поклялся, что Вито во всяком случае не будет знать забот о пропитании. Он обеспечит друга всем необходимым, таская ему продукты из лавки. Вито сурово осадил его, Позор, когда сын обкрадывает отца. Но теперь в нем пробудился холодный гнев на ужасного фанучи. Ви то ничем не выдавал себя, он выжидал. Несколько месяцев он проработал на железной дороге. Потом война кончилась, сократился спрос на рабочие руки, пришлось перебиваться по дюнщиной. Десятники попадались большей частью либо из местных, коренных, либо из ирландцев, и крыли чернорабочих, на чём свет стоит. Вито неизменно сносил ругань с каменным лицом, как если бы не понимал ни слова, а между тем он понимал английский отлично, хоть и коряво выговаривал слова. Как-то вечером, когда Вито с домашними сидел за ужином, Послышался стук в окно, выходящее на узкий как колодец дворик между их домом и соседним. Вито отдёрнул занавеску и с удивлением увидел, что из окна напротив высунулся парень с их улицы, Питер Клеменса. Он протягивал какой-то предмет, завёрнутый в белую тряпку. "Слушай, земляк", сказал Клеменса. "Подержи вот это у себя, я после заберу". "Да, бери". Вито Машинально перегнулся над пустым пространством и принял свёрток. Лицо у Клеменсы было напряжённое, тревожное. С ним явно что-то стряслось, и неосознанное побуждение толкнуло Вито ему на помощь. У себя на кухне он развернул свёрток. Под белой, перепачканной маслом тканью лежали пять револьверов. Вито убрал их в платяной шкаф при спальне и стал ждать, что будет дальше. Он узнал, что Клеменцу забрали в полицию. Наверное, когда он передавал оружие, к нему уже ломились в дверь. Вито не заикнулся о случившемся ни одной живой души. Его жена из страха, как бы мужа не посадили, не смела проронить о нём ни звука. даже когда выходила посудачить с соседками. Через 2 дня Питер Клеменса вновь появился на улице и как бы между прочим спросил у Вито: "Мой товарищ, у тебя?" Вито кивнул. Он всегда был скупы на слова. Клеменса зашёл к нему домой, и Вито, налив ему стакан вина, полез в шкаф за свёртком. Клеменса пил вино, Толстощёкое лицо его было добродушно, но глаза оцепко следили за каждым движением соседа. Разворачивал, посмотреть. Вид то безразлично покачал головой, не имея привычки соваться не в свои дела. В тот вечер они допоздна просидели вдвоем, подтягивая вино. Они пришли с подушей друг другу. Клементы был прирождённый рассказчик. Вито Корлеоне хотел слушать. Они стали приятелями. Немного времени спустя кляменса осведомился у жены Вито Корлеоне, не желает ли она постелить на полу в общей комнате красивый ковёр. И позвал Вито помочь ему донести подарок. Они пришли к внушительному жилому дому с белым мраморным портиком. Клеменса открыл входную дверь своим ключом и впустил Вито в шикарную квартиру. "Стань к той стене и помоги скатать", проворчал Клеменса. Ковёр оказался богатый, глубокого красного цвета и чисто шерстяной. Вито Корлеоне никак не ждал от Клеменсы столь щедрого подношения. Они скатали ковёр Рулоном Клеменс взялся за один конец свито, за другой взвалили рулон на плечи и двинулись с ним к выходу. В эту минуту снизу позвонили. Клеменс мгновенно скинул с плеча ковёр и подошёл к окну. Он отвёл самый крайишек портьеры, выглянул в щель и, отпрянув назад, вытащил откуда-то из-под пиджака револьвер. Только тогда Ошеломлённый Вито Корлеоне сообразил, что они влезли в чужую квартиру и совершают кражу. Снова прозвенел звонок. Вито придвинулся ближе к Клеменсе, посмотреть, что происходит. У парадной двери стоял человек в полицейском мундире. Они увидели, как он напоследок ещё раз нажал на кнопку дверного звонка, Пожал плечами, спустился с мраморного крыльца и зашагал прочь. Клементса удовлетворенно перевел дух. Ай да, двигаем, буркнул он, беря за конец рулона. Вито поднял другой конец. Полицейские едва только свернул за угол, когда они с ковром на плечах протиснулись в дубовую тяжелую дверь и вышли на улицу. Через полчаса они уже перекраивали ковер. Он не умещался в общей комнате, Вито Корлеоне. Остатка как раз хватило на спальню. У Клементцы всякая работа кипела в руках, а в карманах его широченного, обвешивого складками пиджака, он, с молоду, любил носить просторную одежду, хотя еще не успел сильно раздобреть, нашелся нужный для раскройки инструмент. Время шло, но легче не становилось. Нарядным ковром семью не накормишь. Работы не было, а значит, жене и ребятишкам Витто Корлеоне оставалось одно пухнуть с голоду. Витто ломал голову, не зная, что придумать, а пока принял раз другой от Дженко за кодычный водружка пакеты с продуктами. И вот Наступил день, когда с ним затеяли разговор Клеменса и Тессио. Тоже малые сы их улицы, товарищ Клеменсы и одного с ним поле ягода. Эти двое одобряли Витто, его умение держаться, и они и знали, что он в отчаянном положении. Они предложили ему пойти в их шайку. которые занимались налетами на грузовые машины, забиравшие из фабрики на тридцать первой улице шелковые платья. Скребя сердце, вопреки голосу рассудка, Вито Корлеоне согласился. Решающим доводом выслужил и то, что после участия в налете его доля составит самая меньшая тысячу долларов. Его молодые сообщники действовали, казалось ему с горечью. Готовились непродуманно, распоряжались добычей, как придётся. Весь их подход к делу был по его понятию черезчур легкомысленным. Впрочем, он находил, что они всё же стоящие, основательные ребята. От Питера к Леменцы уже довольно дородного, крупного исходила надёжность, внушал доверие и сухощавый, замкнутый тип сил. На лёд пришёл без сучка, без задоринки. Вито, к собственному изумлению, ничуть не оробел, когда сообщники, выхватив оружие, заставили водителей вылезти из гружённой шёлком машины. Приятно поразило его и хладнокровие, клеменции и той силы, Они спокойно потрунивали над шофером, обещая ему, что его жене, возможно, тоже перепадет два-три платья, если он будет вести себя смирно. Самому сбывать платья вид то щел не разумным. Он отнес свою долю скупщику украденного и выручил за все оптом только семьсот долларов. Однако в тысяча девятьсот девятнадцатом году И это были солидные деньги. На завтра его остановил на улице Фануччи в кремовом костюме и белой на сей раз шляпе. "Ну что, молодой юноша, сильно коверкае слова на сицилийский лад сказал он Витто. Люди болтают, будто ты разбогател, и ты и твои приятели" Тебе не кажется, что ты обходишься со мной некрасиво? Сам посуди. Ведь это моя улица. Стал быть, должен ты оросить мне клюв. Вито по обыкновению промолчал. Он с полуслова разгадал, куда клонит Фануччи, но ждал, когда он выскажется без обвиников. Фануччи вздохнул. Ты даешь пятьсот долларов. И я прощу тебе обиду. В конце концов, откуда взять молодежи понятие об учитивости, которую подобает оказывать такому человеку, как я? Вито Корлеоне улыбнулся, и было в улыбке этого совсем еще молодого человека, не запятнавшего своей руки ничьей у кровью нечто столь леденящее, что Фануччи на миг остал бинел. Но всё же пересилил себя и прибавил. Иначе в дом твой явится полиция, твоя жена и дети узнают стыд и нужду. Конечно, если мне лишнее наплели про твой барыш, то я смочу клюв самую малость, но уж никак не меньше, чем на 3 сотни. И лучше не пробуй провести меня. Теперь в первый раз заговорил Вито Корлеоне. Он повёл речь рассудительно, без всякого озлобления. В его голосе слышалась лишь почтительность, приличная при беседе младшего со старшим, тем более со значительным лицом, вроде Фануччи. "Моя доля пока у друзей", мягко сказал он. "Мне надо будет поговорить с ними". У Фануччи отлегло от сердца Друзья, можешь передать, что с них причитается по столько же? Я рассчитываю, что и они дадут мне оросить мой клюв. Передай, передай, не сомневайся, веско повторил он. Мы с Клеменсо и старые знакомые. Он соображает, что к чему. Ты вообще присматривайся, как он себя ведёт. У него больше опыта по этой части. Витто Корлеоне переступил с ноги на ногу на лице его изобразилось лёгкое замешательство конечно сказал он вы понимаете для меня это всё непривычно спасибо что вы меня наставляете как истинный крёстный отец его слова произвели на фануче впечатлении ты правильный малый он взял руку вито и стиснул её своими волосатыми ручищами. Уважительный. А это в молодые годы великое дело. В другой раз запомни. Что чего приходи сперва ко мне. Возможно, смогу тебе посодействовать, если что задумаешь. С годами Виктор Корлёны понял, Откуда у него взялось тогда умение безошибочно найти верную линию поведения с фануччи? Конец постигший его отца, непокорного человека, умерщвлённого сицилийской мафией, вот что, разумеется, научил его осторожности. Но в те минуты он ощущал только лютую ярость, что у него вымогают деньги. ради которых он решился поставить на карту жизнь, свободу. Он не испугался, больше того. Он заключил из этого разговора, что фануччи зарвавшийся дурак. Насколько Витто знал Клеменцу, дородный сицилиец, скорее согласился бы растаца за своей шкурой, чем хотя бы с единым центом из добытых денег. Разве он не был готов уложить полицейского из-за краденого ковра. Да и в поджаром, гибком тессио недаром проглядывало сходство с ядовитой, готовой ужалить змеёй. Однако вечером в квартире Питера Клеменцы по ту сторону дворика Колодца Вито суждено было пополнить своё едва начавшееся образование ещё одним уроком. Клеменс длинно выругался, Тсио потемнел как туча, но вслед за тем оба принялись обсуждать, не согласится ли Фанучи на 200 долларов. Тсио считал, что это не исключено. Клеменс был твёрдо убеждён в обратном. "Нет, это вошь со шрамом, наверняка пронюхала сколько мы получили от оптовика, которому сбыли товар. Хวน Лучи гроша не скостит с трёх сотен, придётся отстигнуть. Вито не верил своим ушам, хотя и постарался скрыть своё недоумение. А с какой стати вообще ему платить? Что он может один против нас троих? Мы сильнее его, и у нас есть оружие. Почему мы обязаны отдавать кому-то свои кровные деньги? Клеменса терпеливо объяснил. У Фануччи есть дружки, страшные люди, зверье. Есть и связи в полиции. Ты видел? Он добивается, чтобы мы ему выбалтовали, что замышляем. Знаешь для чего? Наведет на наш след легавых и там выслужится перед ними. Тогда за ними будет числиться должок. У него это проверенный способ действий. А сверх того, ему сам Маранцалла. Выделил на откуп наш квартал Маранцалло, гангстер, чьё имя то и дело мелькало в газетах, возглавлял по слухам шайку, промысляющую вымогательством, азартными играми и вооружённым грабежом. Клеменсы принёс вина собственного изгдавление. Хозяйка дома подала им тарелку с олями, маслины, каравай итальянского хлеба. И захватив с собой у стул, пошла вниз посидеть с товарками у дверей дома. Жена Уклементцы была молодая, не так давно приехала в Америку и еще не понимала по-английски. Вид то Корлеонно сидел с приятелями, пил вино и думал. Никогда он еще не думал так напряженно и усердно. Он сам удивлялся тому, до чего чётко у него работает мысль. Он припомнил всё, что было ему известно о Фанучи. Вспомнил, как убили мальчишку, который ударил его ножом, как избежали расправы двое других, дав Фанучи отступного. И вдруг ощутил уверенность, что нету Фанучи, никаких важных связей, да и быть не может. у такого-то, который не гнушается состоять в полицейских осведомителях, который может за деньги отказаться от мщения, да никогда. Ни один уважающий себя главарь мафиозо не успокоился бы, пока не убрал всех соучастников нападения. Фанучи изловчился уничтожить одного Но вспугнул двух других и понимал, что теперь ему их не прикончить. Поэтому он разрешил им откупиться. Точно. На храп дядюжи да и кулаки вот что позволило ему обложить данью лавочников и мелких содержателей и горных притонов, и между прочим, Вито Корлеоне знал по крайней мере одну подпольную квартиру. от которой Фануччи не перепадало ни цента. Однако же её хозяина до сих пор никто пальцем не тронул. Выходит один Фануччи или Фануччи и какие-то ребята с оружием, которых он в случае надобности нанимает по сходной цене. Теперь Вито Корлеоне оставалось решить последнее. По какому руслу направится отныне его жизнь? С этого-то перепутья он и вынес убеждение, которое после высказывал столько раз, что каждому человеку назначена судьбой своя дорога. Ведь мог он в тот вечер пойти и уплатить дань фон Нучи, а там устроиться снова в лавку. И глядишь по прошествии лет открыть собственную бакалейную торговлюшку. Однако судьба решила, что быть ему доном и столкнула его с фанучи, да бы направить на уготованную ему трапу. Когда опорожнили бутыль с вином, вид то осторожно предложил племенце и Тессио: хотите? Давайте мне под две сотни я самых передам Фануччи. Ручаюсь вам, что он их примет. А дальше положитесь на, останетесь довольны. Клемента бросил на него быст, вызываю друзьями. Потолкуй завтра с Фануччи. Пускай потребует у тебя денег. Ты главное ничего ему не давай. И смотри, не перечь ему. Скажи, что сходишь взять деньги и передашь их через меня. Дай понять, что ты готов выложить сколько он заломит. Не проси его сбавить. Торговаться с ним буду я. Нет смысла злить его, если он и правда такой опасный человек, каким вы его представили. На том они и поладили.